Глава вторая. Ингредиенты. Сейчас земля напоминает слоёный пирог. Внутри жидкое ядро с твёрдым ядрышком, выше мантия, ещё выше твёрдая корочка. Но чтобы правильно приготовить пирог, нужно знать состав исходных продуктов. Каким он был? Это важный вопрос, от которого зависит наше с вами будущее. Но прежде ответим на другой вопрос. Откуда автор знает, что происходило 4,5 миллиарда лет тому назад с солнечной системой, если он там не был? Отвечу. От науки. Наука над этой проблемой очень много билась. Науке, например, давно было известно, что 98% момента количества движения солнечной системы сосредоточено в её планетах. Хотя масса планет составляет только 1/700 долю от массы Солнца. И было совершенно непонятно, каким же образом небуле удалось сбросить часть вещества вместе с моментом количества движения для дальнейшего производства из него планетной системы. Этот больной вопрос очень долго не находил ответа, пока английский астрофизик Фред Хойл не предположил, что в сбросе лишней массы туманности могло помочь её собственное магнитное поле. Именно поэтому и произошёл отрыв. А когда от экватора небулы оторвался газовый бублик Вместе с ним ушел и лишний момент количества движения. Каковой мы сегодня имеем удовольствие наблюдать и рассчитывать? Прекрасное объяснение. Догадки Хойла долго не верили. Дело в том, что молодые звезды, которые только-только зажглись, не имеют магнитного поля, выходящего за пределы самой звезды. А для сброса Бублика нужно было поле, протянувшееся на сотни миллионов километров от прото-солнца. И это смущало. Но ведь Хойл и не говорил ничего про уже зажегшуюся звезду. Он говорил именно о протозвезде, Небуле. И его догадка о том, что в рождении планетной системы решающую роль сыграла короткая вспышка магнитного поля Небулы, позже была успешно дополнена физическим механизмом того, как именно оно могло включиться и выключиться. Вообще, Фред Хойл претерпел много несправедливостей в своей жизни. И отношение к нему научного сообщества не всегда было однозначным. Хойль вообще не походил на строгого кабинетного учёного, ни внешне, ни внутренне. По наружности он напоминал не профессора, а скорее рабочего. Этокий простой парень с месистым носом, в очках, правда. Ещё он писал научно-фантастические рассказы, что не считается в кругу учёных серьёзным занятием. Да и занимаясь научной деятельностью, допускал порой рискованные шутки, а также высказывал странные идеи. Родился Хойл в 1915 году в Йоркшире. Его отец торговал шерстью, а сынa больше тянуло к звёздам. Окончив колледж, парень попал в хорошие руки Поля Дирака, знаменитого физика-открывателя антиматерии, который и вылепил из Хойла настоящего учёного. Хойл почти сразу же начал потрясать научную общественность всякими интересными штуками. Например, он на пару с коллегой разработал весьма странную теорию стационарной вселенной. Тут нужно кое-что пояснить. В начале века, когда Хойл ещё только учился в школе, в науке господствовала точка зрения, будто вселенная вечна и бесконечна. Эта теория была настолько проста и антибожественна, что на ну ура принималась всеми учёными. Если вселенная вечна, значит, никакого сотворения не было, и вопрос с Богом можно закрыть. XIX век своими величайшими открытиями во всех науках физике, химии, биологии, геологии, Постепенно приучил учёных к тому, что библейская точка зрения на мир смешна и антинаучна. Сейчас в это мало кто поверит, но ещё в начале 19 века большинство учёных-геологов, например, всерьёз разделяло теорию всемирного потопа. Привыкнув за 100 лет бить Бога и Библию по всем фронтам, учёные были настолько обескуражены, когда на их горизонте появились данные о том, что Вселенная расширяется, И возможно, когда-то она вся была сосредоточена в одной точке, которую и нужно считать началом мира. Начало мира это что? Сотворение, что ли? Нехорошо. Однако число достоверных астрономических данных о том, что галактики разлетаются прочь друг от друга, год от году росло. Вслед за этим росло и число сторонников теории разлёта Вселенной, в основном среди молодых учёных, которым легче принимать новое. А монстры и збры типа Хойла психологически ещё сопротивлялись этому, выдумывая объяснения новых фактов в рамках старой парадигмы. Да, Хойл не был сторонником теории разлёта, которая сегодня является главенствующей в астрофизике. Напротив, высмеивая эту теорию, именно он и дал ей смешное с его точки зрения название теория большого взрыва. По-английски это звучит действительно забавно Big Bang. Но название это оказалось столь точным, что закрепилось в науке официально, и сегодня уже никому не кажется смешным. Между прочим, сомнения Хойла в том, что Вселенная имеет начало, были основаны не на пустом месте. До 1950 года астрофизики сильно занижали расстояния до соседних галактик. И в сочетании с теорией разлёта галактик это давало возраст Вселенной меньший, чем возраст Земли. Абсурд Поэтому Хойл вместе с Бонди и Голдом сразу после войны нарисовали другую модель вселенной, которая хоть и расширяется, спорит с накопленными фактами, говорящими о том, что расстояние между галактиками растут было невозможно, но при этом не имеет начала. Как же Хойл и его приятели вышли из положения? Они постулировали, что на освободившихся после разбега галактик местах образуется новое вещество, из которого потом вновь появляются звёзды и галактики. Причём зарождение вещества происходит с такой скоростью, что средняя плотность Вселенной всегда остаётся постоянной величиной, несмотря на её расширение. Образование вещества из пустоты это было уже не просто смело, это было нагло. Это противоречило законам сохранения и потому было подвергнуто резкой критике. Тем не менее, работа Хойла долгое время оставалась одной из самых цитируемых в мире астрофизики. потому что прекрасно описывало все известные на тот момент факты. Но потом сторонники теории большого взрыва сделали рискованные предположения, которые должно было или опрокинуть, или подтвердить их теорию. Они предсказали, что после большого взрыва должны были остаться следы, остаточная температура. И в 60-е годы эта температура реликтового излучения была найдена. С тех пор интерес к теории стационарной вселенной пропал сам по себе. Любопытно, однако, что сам Хойл вовсе не отказался от своей теории, хотя, возможно, и поддерживал её уже из чисто спортивного интереса. Тем не менее, в 2000 году в издательстве Кембриджского университета вышла его книга "Другой подход к космологии: от статической вселенной через большой взрыв к реальности". В этой книге старичок реанимировал теорию стационарной вселенной. Только теперь она у него всё время пульсирует. Однако не нужно думать, что Хойль всю жизнь только и делал, что производил эксцентричные идеи. Нет. Он был добротным теоретиком, весьма уважаемым в научном сообществе. Именно Хойль впервые вплотную занялся вопросом происхождения химических элементов. Известно, что звёзды состоят на 75% из водорода и на 23% из гелия. Эти вещества два главных химических элемента Вселенной. и лишь пара процентов остается на остальные полторы сотни элементов периодической таблицы. Почему именно так? Хойл ответил на этот вопрос. Он взял железный арифмометр и рассчитал всю цепочку реакций, протекающих в недрах звезд, получив прекрасные результаты, обладающие предсказательной силой. Из теории ядерных реакций Хойла следовало, что у углерода-12 должен быть один совершенно неочевидный энергетический уровень, равный 7,82 мегаэлектронвольт. Этот уровень позже был обнаружен экспериментально. Труд Хойла о термоядерном синтезе в недрах звёзд считается классическим. Именно она легла в основу нового раздела космогонии ядерной астрофизики. Короче говоря, научные заслуги Хойла несомненны и подтверждены многочисленными наградами. В Англии за научные заслуги Хойлу королевой было присвоено звание рыцаря. а в 1997 году Шведская Академия Наук наградила его премией Крефорда за пионерский вклад в исследование звездной эволюции. Между прочим, эта неизвестная у нас премия лишь чуть-чуть уступает Нобелевской по размеру денежного вознаграждения. Что же касается самой Нобелевки, то здесь произошла весьма странная и некрасивая история. В некоторых книгах можно прочитать, что Хойл – Нобелевский лауреат. Это ошибка. Не был он Нобелевским лауреатом. И всё из-за своего эксцентричного характера. В 1983 году Нобелевский комитет присудил премию двум астрофизикам, Субраманьяну Чандрасикару и Уильяму Фаулеру за теоретические и экспериментальные исследования ядерных реакций по формированию химических элементов во Вселенной. Поскольку родоначальником всего этого дела был Хойл, его имя должно было присутствовать в списке награждённых первым, но его там не было. Почему? Фаулер, вернувшийся с награждения, тет-а-тет -тет рассказал Хойлу, что у Нобелевского комитета есть железное правило. Если кто-то критиковал их, то не видать ему премии. «Вообще-то это правда. Я не особенно учтиво отзывался о них после истории с премией за пульсары», признавался Хойл. «Действительно, когда-то горячий Хойл жестко критикнул шведов за неприглядную историю с открытием пульсаров». Звёзды-пульсары в 1967 году открыла аспирантка Кембриджа Джоселин Бел. А премию за это открытие в 1978 году дали её начальнику Энтони Хьюишу. Хойл решил, что это несправедливо, о чём опубликовал материал в Times и поплатился за это. Умер великий астрофизик совсем недавно, в 2001 году. На его могиле я бы выбил вместо эпитафии следующие слова самого Хойла: Чтобы в процессе исследования достигнуть чего-то действительно стоящего, необходимо пойти против мнения коллег. Хойл часто шёл против мнения большинства. И вместе с тем он сам является собой прекрасный пример того, что новые идеи типа Big Bangа порой так и не принимаются старыми конями науки, которые борозды, конечно, не испортят, но и на новую борозду, пропаханную не ими, будут коситься с подозрением. Ладно, возвращаемся к тому, с чего начали эту главу. конгредиентом, из которых свалилась наша планета. Итак, Нобелевский недолауреат Хойл бросил догадку о том, что именно магнитные поля небулы сыграла важную роль в формировании планетной системы. Мысль им была брошена на уровне чистой идеи, без детального продумывания механизмов включения и выключения поля. Этот механизм был позже проработан другими людьми, проработан и дополнен очень важными деталями. Кем конкретно сделал это советский учёный Владимир Ларин, который гениально свёл воедино всё, что было известно до него, и расположил в логическом порядке. Пустяк, по-вашему? Действительно, нарисовав описанную выше картину рождения солнечной системы, Ларин ничего нового сам не открыл. Но ведь и Менделеев тоже не открыл ни одного элемента, а просто расположил все известные и открытые не им химические элементы в определённом логическом порядке. Но после этого химия стала наукой, а до этого была свалкой фактов. Давайте снова вернёмся на 4,5 миллиарда лет назад, к моменту, когда в тех зонах, где скоро появятся планеты, летали пока ещё здоровенные рыхлые образования, сделанные из мягких хлопьев слипшегося вещества. А из чего были сделаны хлопья? Дело в том, что в каждой зоне, где формировались планеты, состав химических элементов был разным. Иными словами, ингредиенты всех планет-пирогов нашей Солнечной системы различались. Почему так получилось? Ведь первоначальный состав туманности был хаотичным, то есть вполне однородным. Потому что вещество в туманности было частично ионизировано, и после сброса протопланетного бублика ему пришлось лететь прочь от прото-солнца, продираясь сквозь магнитные силовые линии. А ионизированные частицы, то есть частицы, имеющие электрический заряд, неизвестны. не могут так же свободно, как нейтральные частицы, пересекать решетку магнитных силовых линий. Магнитное поле их тормозит, останавливает. При этом атомы разных элементов имеют разную склонность к ионизации. Скажем, цезий ионизировать легко. Электрон с его внешней оболочки улетает просто от света зажженной спички. А вот атом гелия ионизировать очень сложно. Его для этого нужно изрядно побомбардировать высокоэнергичными фотонами. И потому одни атомы с высокой склонностью к ионизации задерживаются около протосолнца магнитным полем, а другие, у которых склонность к ионизации низкая, улетают свободно. Именно поэтому на периферии солнечной системы крутятся гигантские газовые пузыри Юпитер, Сатурн и прочие, а вблизи от солнца маленькие металлические планеты. Склонность химических элементов к ионизации называют потенциалом ионизации. И если взять табличку с потенциалами ионизации всех элементов таблицы Менделеева, то можно прикинуть, как именно прошла магнитная сепарация вещества, сколько каких именно элементов и на каком расстоянии от солнца зависло в разных зонах. Иными словами, из чего потом собрались Земля, Марс, Венера. Но для начала посмотрим, справедлива ли сама эта идея. Действительно ли магнитное поле туманности сыграло решающую роль в сепарации химических элементов? Догадку это легко проверить, поскольку кое-что о составе разных тел солнечной системы мы знаем. Что же нам известно? Первое. Нам очень хорошо известен состав Солнца. Второе. Мы знаем, из чего сделана земная оболочка до глубины примерно 150 км. Пробурилось человечеством вглубь планеты пока только на 12 км. Но некоторые обломки пород с гораздо больших глубин у нас есть. Их выдавило на поверхность разными геологическими процессами. Мы также знаем, из чего состоит поверхность Луны, поскольку оттуда космическими аппаратами и астронавтами доставлены пробы грунта. Третье. Благодаря метеоритам нам известно, из чего сделан пояс астероидов, который находится за орбитой Марса. Итак, у нас есть три точки, три зоны. Откладываем на вертикальной оси относительную распространённость разных химических элементов, а на горизонтальной их потенциалы ионизации. Всё очень просто. Для того, чтобы убедиться, что количество того или иного химического элемента зависит от его потенциала ионизации, нам нужно получить на графике линию, не параллельную горизонтальной оси. Опытным путём стало известно, распределение элементов в солнечной системе действительно зависит от потенциала их ионизации. Лишь на одном графике линия параллельна горизонтальной оси на графике Земля-Луна. Так и должно быть. Обе эти планеты сформировались в одной зоне. на одном расстоянии от солнца. Поэтому их состав совершенно одинаков. Система работает. И вот в этот захватывающий момент повествования я вынужден нажать на тормоз и сделать небольшую остановку. Совершенно непонятно, почему умница Хойл, высказав своё предположение о влиянии магнитного поля Небулы на эволюцию планетной системы, не сделал ещё один маленький и совершенно очевидный шаг. не сопоставил распространённость разных элементов в солнечной системе в зависимости от расстояния до светила. Вместо него эту нудную работу по скрупулёзному сбору материалов и вычерчиванию графиков сделал упомянутый уже Владимир Ларин. Результат его настолько поразил, что Ларин решил поделиться своим открытием с кем? С коллегами? Но коллеги его были геологами, их мало интересовал космос. Тогда со астрофизиками. Ларин позвонил Иосифу Ушковскому. Широкой публике астрофизик Шкловский памятьен тем, что он долгие годы был упорным сторонником множественности цивилизаций в космосе и постоянно порывался искать братьев по разуму. А к концу жизни разочаровался и кардинально переменил свою точку зрения по этому вопросу. Стал столь же упорно и горячо отрицать существование иных цивилизаций и считать земную цивилизацию единственной существующей во вселенной. Это вообще характерно для творческих и художественно одарённых людей. такие вот эмоционально окрашенные метания. Тем более, если вспомнить, что в молодости Шкловский мечтал быть художником-портретистом, а стал блистательным астрономом, что не мешало ему писать юмористические миниатюры и новеллы. Природная весёлость, нет, нет, да и проявляла себя в Шкловском самым неожиданным образом. Причём порой сама судьба помогала астрофизику в его хулиганствах. Однажды после знаменитого 20-го съезда нашей горячо любимой партии Шкловского в составе научной делегации судьба занесла в Грузию. И надо ж такому случиться, перед самым вылетом из Москвы он купил и съел на улице пирожок. Пирожок, как это часто бывало в Советском Союзе, оказался с тухлицой. И уже в автобусе, пересекающем солнечную Грузию, московский пирожок дал о себе знать. Сигналы желудка астрофизик принял и правильно расшифровал, но поделать ничего не мог. Вокруг сидел целый салон его более молодых коллег. А местность, по которой передвигался автобус, не изобиловала ни кустами, ни деревьями, так что просить водителя остановиться означало опозорить себя перед юной научной порослью. И астрофизик, закусив губу, терпел адские спазмы, стараясь удержать внутри то, что отчаянно рвалось на волю. Тянулись мучительные минуты, десятки минут, а автобус потряхивало, и когда-нибудь организм просто не выдержал бы. Это ж Кловский отчётливо понимал. И тут ему в голову от отчаяния пришла гениальная, как тогда показалась идея. Автобус проезжал мимо городка Гори, где находился дом-музей Сталина. "А не заехать ли нам поклониться вождю?" осторожно бросил идею в массы Шкловский, рассчитывающий, что уж при музее-то туалет должен быть непременно. Не сразу, но массы его поддержали, и через какое-то время автобус уже подруливал к музею. Музей был закрыт. Свет померк в глазах Иосифа Самуиловича. Но тут судьба смилостивилась над ним. Мгновенно откуда не возьмись налетели тучи и начался идти дождь. Не состоявшиеся экскурсанты бросились обратно в автобус, и Шкловский остался во внутреннем дворике музея один. Он мгновенно подскочил к запертой двери мемориального домика, где родился отец всех народов, рывком сбросил штаны и трудно сказать, какое зрелище открылось на следующий день перед работниками музейного комплекса. Учитывая, что естественный позыв учёному нечеловеческим усилием воли удалось подавлять и накапливать в течение очень длительного времени. Но зато потом, по его собственному признанию, астрофизик почувствовал такое облегчение, такую солнечную эйфорию. Причём эйфории это было не только физического свойства, но и морального, ведь он выразил своё отношение к лучшему другу физкультурников самым адекватным и максимально доходчивым образом. Но не все хулиганства Шкловского были столь безобидны. Порой он отпускал весьма жестокие шутки. Судите сами. Будучи молодым аспирантом, Шкловский в телелячьем вагоне, столь характерном для сталинской эпохи, ехал со студентами в эвакуацию. Что такое студенты? Голдящий, хохочущий, орущий, поющий и обильно матерящийся народ. Шкловский, кстати сказать, сам был страшный материшник, так что общий ритм на правах старшего задавал он. Однако был во всём этом голдящем вагоне один батан, который совсем не матерился и вообще выбивался из рядов хулиганствующих раздолбаев интеллигентскими манерами и хилым видом. И вот однажды этот батан встаёт с нар, подходит к Шкловскому и обращаясь к нему на вы, говорит: "А нет ли у вас почитать что-нибудь по физике?" От обращения на вы и от этой дурацкой просьбы Шкловский поморщился. И тут у него созрел адский план. Дело в том, что перед поездкой он зачем-то швырнул в свой сидр монографию Гейтлера "Квантовые теории излучения". Книжка так и лежала мёртвым грузом, поскольку начав её читать, Шкловский ничего не понял, вообще. Дальше предисловий и первого параграфа ему продвинуться так и не удалось, несмотря на то, что он был уже аспирантом. А тут к нему подошёл зелёный третий курсник. "Сейчас будет потеха". Шкловский достал книжку и небрежно протянул ботану. "На старичок" Книжка простенькая, но познавательная. Несколько дней долговечно студента было не видно и не слышно. Он тихо-тихо лежал на своих нарах и при свети керосинки смотрел в книгу. Шкловский и забыл об этой суровой шутке, но когда поезд уже подъезжал к конечной станции их путешествия, Батан подошёл к разбитному аспиранту и вернул монографию. Спасибо. Это очень трудная, но весьма глубокая и интересная книга. Шкловский потрясённо молчал. Его шутка, способная убить в студенте всякую уверенность в своей физической состоятельности, едва не убила её в аспиранте. Как вы думаете, кто был этим дохлым студентом-третьеккурсником? Его фамилия сейчас известна всему миру. Многие называют его отцом русской водородной бомбы. Впрочем, Андрей Сахаров не единственный претендент на это громкое звание. Отцом водородной бомбы называют также нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга, хотя возглавлял водородный проект Игорь Тамм. А эти двое были всего лишь его сотрудниками. Кстати, тому обстоятельству, что именно там возглавил столь ответственный проект Виталий Гинзбург, не перестаёт удивляться по сей день. Как в этот проект попал сам там, я не очень понимаю, ведь там бывший меньшевик. Как он не сел? Он мне сам говорил, что у него всегда приготовлен сидр с вещами на случай посадки. Там, например, гордился, что был участником первого съезда советов. И на каком-то голосовании мандатами проголосовал против своей фракции. Ленин зааплодировал и крикнул ему: "Браво, там. Уже одного этого достаточно для вышки". Младший брат Тамма, инженер, был расстрелян ни за что, ни про что. То есть там был ещё родственником врага народа. Кроме того, его критиковали за идеализм. То есть было за что его сажать. Было. Да и меня тоже. Это ведь бомба меня спасла. Иначе от косточек моих давно бы следов не осталось. Ведь грехов у меня было много. Во-первых, женился на сыльной, по сути, на враге народа. Во-вторых, постоянно доносы на меня и на тамма поступали в органы. Меня обвиняли в низкопоклонстве, а ещё в идеализме. В низкопоклонстве за то, что часто ссылался в своих трудах на работы зарубежных учёных. А в идеализме уже и не помню за что. Ну и в-третьих, язык у меня слишком длинный. что думаю, то и говорю. Это правда. Крепкие словцо, точно характеризующие кого-либо из Гинзбурга порой вылетает. В этом он от Шкловского недалеко ушёл. Шкловский был также необычайно острым и быстрым на язык. В 1973 году он на долгий срок стал невыездным за то, что вместе с Сахаровым подписал письмо в защиту астронома диссидента Любарского. И это было сделано в то время, когда 40 членов Академии наук в едином порыве подписали публичную декларацию, осуждающую Сахарова. Коммунистическая партия немедленно наказала Шкловского, астрофизика не пустили на конференцию в Гренобль, несмотря на то, что международные научные сообщества пригласили его туда сделать один из самых престижных докладов. И когда иностранные коллеги спрашивали, где же мистер Шкловский, Выездные советские учёные, видимо, из тех 40, что подписали правильную бумагу, отвечали, что Шкловский очень занят или что у него плохое здоровье. После серии таких ответов один американский астроном, встретившийся с Иосифом Шкловским, спросил: "Я слышал, у вас плохо со здоровьем?" На что Шкловский незамедлительно выдал: "Да, у меня диабет. Слишком много сахара". Никаких иллюзий по поводу советской власти Шкловский никогда не питал. И в оценках этой власти и её прихотней не стеснялся. Эйзенштейна, например, откровенно называл сталинским халуём. Просто удивительно, что кровавые коса терора просвестела над его головой, не задев. Хотя волосы Шкловскому той косой всё же посекло, поскольку с каждым размахом она опускалась всё ближе и ближе. В 1936 году почти вся научная астрономическая школа в Ленинграде, около 30 человек, была арестована и расстреляна. Шкловского тогда спасла только юность. Хотя и юность спасала не всех. Вот как позже описывал Шкловский эту эпоху в своих мемуарах. Стукачей у нас было мало, но они, конечно, были, и скоро мы это почувствовали в полной мере. Один за другим стали исчезать кое-кто из наших товарищей. Исчезновение Коля Рачковского произвело на меня тягостные впечатления. Я кое-жи почувствовал, чточей-нибудь уж близко час. Шкловский даже не подозревал, насколько близок Скорее на него лёг в партком донос, в котором молодого астронома обвиняли в троцкизме. По тем временам такой донос, как позже вспоминал Шкловский, был равнозначен убийству из-за угла, причём безнаказанному. К счастью для отечественной науки, Шкловский уцелел. Ландау однажды посетовал, что он опоздал родиться. Мне бы следовало это сделать на 6-7 лет раньше. Он имел в виду, что к тому времени, как он попал в Копенгаген к Нильсу Бору, все основные открытия в квантовой механике уже были сделаны. Шкловскому в этом смысле повезло. Он родился и выучился аккурат к рассвету астрофизики и успел сделать в этой науке массу открытий и блистательных сбывшихся предсказаний. Шкловский создал в нашей стране целую астрономическую школу. Именно ему принадлежит всем известный термин реликтовое излучение. Он предложил эффективный метод искусственной кометы, позволивший проводить оптические наблюдения за лунными ракетами. Шкловский раскрыл тайну радиоизлучения карбовидной туманности и всю статью об этом считал лучшей работой жизни. Причём, если Менделеев увидел свою таблицу во сне, то Шкловскому его догадка об электронах сверхвысоких энергий в магнитных полях карбовидной туманности тоже явилась в некоем полусонно-сомнамбулическом состоянии. в которые он внезапно впал в трамвае номер 17, идущем от Пушкинской площади до Останкина. За те 45 минут, что полз трамвай, стиснутый толпой Шкловский успел провести весь теоретический расчет, а приехав домой, в свой Останкинский барак, сел и на едином дыхании, без помарок, написал в доклады Академии наук свою знаменитую статью. Эта статья вызвала в мире целый взрыв научного интереса и шквал новых исследований. Неискушённой публике, которой электроны де фонаря, масштаб этого человека лучше всего продемонстрирует отношение к нему мировой научной элиты. В соответствии с негласным табелем о рангах, сложившимся в США, Шкловский по своему научному весу равнялся Эдварду Теллеру, отцу американской водородной бомбы, и был вхож в круг нобелевских лауреатов. Подвозивший Шкловского на частную вечеринку к Теллеру, американский учёный, который открыл одну из разновидностей квазаров, в эту элитную тусовку не входил. о чём честно сказал Шкловскому: "Что вы, Тейллер это такая величина. Я не могу к нему просто так прийти". Вот этому-то титану с международным именем, живому богу астрофизики, другу обоих отцов советской водородной бомбы, члену Национальной академии наук США и позвонил наш скромный Ларин. Шкловский от встречи отказался. Это было вполне естественным поступком. В Академии наук часто звонят разные сумасшедшие, чтобы познакомить научную общественность со своими теориями об устройстве мироздания. Как правило, они вполне безобидны, и единственный вред от них потеря времени. Но порой эти граждане бывают очень опасны. Один из таких психов, за что-то обидевшись на большую науку, решил покарать её в лице Сергея Копицы, набросившись на него с топором. Копицу спасла только хорошая реакция. Он перехватил топор и шарахнул обухом нападающему в лоб. И этот случай был не единственным. Другой сумасшедший изобретатель вечного двигателя чуть не запорол отвёрткой директора философского института. Шкловского тоже одолевали психи. Помню, например, как меня, так же как и всех московских астрономов, одолевал один особо одержимый псих, который изобрёл уникальную оптическую систему под названием телескоп-микроскоп. Посмотришь с одного конца телескоп, с другого микроскоп. Запуск первого советского искусственного спутника Земли И последовавший после этого бурный и событие подействовали на них примерно так же, как валерьянка на кошек. Атаки на мою персону стали особенно ожесточёнными после запущенной по моему предложению искусственной кометы. Облако паров натрия, выпущенного с борта спутника. Опыт действительно производил впечатление, особенно когда такая комета образовалась в верхних слоях атмосферы.